Часть вторая. Камчатка, любовь моя. Люди с большим самообладанием могут творить чудеса, тогда как слабая воля исполнителей и недостаток настойчивости в значительной степени убавят результат.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 Это убеждение окрепло в Соломине после посещения им в 1902 году города Дальнего, что располагался близ Форт-Артура. Архитектор показывал ему места среди новостроек, отведенные для плавательных бассейнов, площадки для игры в теннис и роскошные кегель-баны. Андрея Петровича тогда же удивило в планировке города заведения обширного зоопарка. В самом деле, когда строят вольеры для тигров, и озабочены покупкой павлинов, это убеждает лучше пушек, глядящих с бастионных парапетов в безбрежье океана. А теперь, читатель, представим громадное пространство от Читы до Владивостока по долготе. И от Николаевска до Порт-Артура по широте. Мысленно рассредоточим на этой необозримой территории 90 тысяч солдат. Расставим по холмам 148 пушек и выставим в кустах 8 пулеметов. Много это? Или мало? Да ведь это просто ничтожно. Именно с такими ничтожными силами Россию встретило ожеромное и хорошо подготовленное нападение самураев. Русско-японская война исторически ещё слишком близка к нам. И порой кажется, что в ней всё уже давно выяснено. Но это только кажется. Для любого русского человека всегда останется неприятным вопрос: почему Россия потерпела поражение от Японии. Говорить о том, что мол государственный строй царизма был прогнившим и потому армию разбили это ещё половина объяснения. Ибо, как доказал опыт истории, прогнившие политические системы способны иметь победоносные армии. Вопрос о поражении в войне с японцами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 Токио играла в банк. В случае японской победы Россия теряла большую долю своего международного престижа, а империя Микадо безговорочно вступала в ранг ведущих мировых держав. Но всё-таки, почему Россия не стала победительницей? Ты военных эшелонов в сутки, которая могла пропустить по рельсам к океану великая сибирская магистраль. Вот едва ли не главная причина поражения. Отличная кадровая армия России даже не была стравнена с западных рубежей, сдерживая угрозу возможного нападения двух заклятых врагов Германии и Австрии. На полях Манчжурии воевали главным образом солдаты, наспех взятые из запаса, и малоопытные казаки сибирских соединений. Прославленная русская гвардия В бою брошено совсем не было. Мне думается, что это и есть вторая причина всех фронтовых неудач. Но героизм русских воинов того времени воспет в песнях, которые вошли в боевой репертуар нынешних солдатских ансамблей. Смещащие вальсы прощания до сих пор волнуют нас так, будто мы снова на гулких морозных вокзалах провожаем своих сестёр и братьев. на жёлтые сопки Манчжурии, на зелёные берега Амура. Небывалая стойкость русского воинства истощила Японию до крайности. Она была уже близка к поражению, когда порт Смуцкой Мир спас её, наложив пятно на знамёна боевой славы России. Однако читатель, сейчас ещё лето 1904 года, Денно и ночно по стыкам рельсов Сибирской магистрали стучат колеса воинских эшелонов. Это наши деды и прадеды едут погибать под Инкоу и Ляояном. Многие из них потонут в плеске холодного океана. За два года войны через пламя сражений в Маньчжурии прошли